Опасные дни. 20 мая, ровно через 2 месяца после того, как я вошла в Таур через ворота изменников, мне пришлось покинуть этот зловещий замок. При иных обстоятельствах сердце моё, наверное, билось от радости, но теперь я страшилась, что меня отправляют в тюрьму ещё более опасную. Но в дороге мне сообщили, что мы едем в Ричмонд. И я воспевала духом, ибо знала, что там сейчас находится королева. Если мне удастся с ней встретиться, я смогу воззвать к её сестринским чувствам. Наш кортеж двигался вдоль берегов реки, и я дышала полной грудью, наслаждаясь краткой иллюзией свободы. Деревья были покрыты свежей листвой, аромат полевых цветов, от которого я давно отвыкла, кружил голову. Цвели яблони и вишни. Ветви боярышника клонились под тяжестью набухших почек. Мне хотелось сполна насладиться всем этим буйством цветов и запахов, ибо они означали свободу. Наконец мы прибыли в Ричмонский дворец, некогда выстроенный моим дедом. Я спешилась у парадной лестницы и пришла в отведённые мне покои. Почти сразу же явился Дезингфельд. И сообщил, что королева милости в одарует мне аудиенцией. Я надменно кивнула своему тюремщику. Меня глубоко возмутило, что он смеет обращаться со мной как с какой-нибудь порвенившейся школьницей. Возможно, я казалась ему девочкой, но сама-то я считала, что двадцать один год прекрасный возраст, чтобы стать королевой. Меня приводили к ее величеству, и я увидела. к немалому своему облегчению, что беседа состоится наедине. Старого негодяя гардениера возле королевы не было. Меня поразила, какой старой и больной выглядит сестра. Должно быть, корона оказалась для нее не легкой ношей. Я преклонила колени, и она протянула мне руку для поцелуя, но в этом жесте не было теплоты. Надеюсь. Ваше здоровье улучшилось, сестра, сказала Мэри. Я поблагодарила её за заботу, заметив, что чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно после заточения в Тауре. Будем надеяться, что вам не придётся туда вернуться, с намёком ответила она. Я тоже на это надеюсь, ваше величество, тихо произнесла я. Вас привезли сюда как государственную преступницу. продолжала королева Меня огорчает, что моей сестру постигла подобная участь. Ведь вы дочь моего отца, и я не могу об этом забыть. Я и мои министры обсуждали ваше будущее, несмотря на то, что изменник Уаит отказался от своих показаний против вас. Подозрения полностью ещё не рассеяны. Ваше величество, Мне известно, что мои недоброжелатели клевещут на меня, но уверяю вас, что всегда была вашей верной и преданной подданной. Однако к месси идти вы не желаете. Меня воспитали иначе, ваше величество, и нашего с вами покойного брата тоже. Это была ошибка, нанёсшая Англии немало вреда. Однако я постараюсь её исправить. Вы и в самом деле не желаете исследовать истинную веру? Я содрогаюсь, думая о том дне, когда вы встретитесь с Творцом. Я молчала. Вы юны и неразумны, продолжала королева, поэтому я выдам вас замуж. Советники уверяют меня, что вас нельзя оставлять в Англии, ибо вы с завистью поглядываете на мой трон. Вас обманывают, ваше величество. Возможно, но я чувствую, что вам не терпится занять мое место. Учтите, сестра, оно никогда вам не достанется. Скоро я выйду замуж за великого принца, и следующим королём Англии будет наш с ним сын. Вам в этой стране делать нечего. Вот почему я хочу выдать вас замуж за Филиппа Росавойского, принца Пьемонта. Он согласен на этот брак. Надеюсь, ваша семейная жизнь сложится счастливо. Я похолодела. Уехать из Англии, отправиться в какой-то Пьемонт это означало навсегда расстаться с надеждой на корону. Нет! Никогда я на это не соглашусь. Лучше остаться здесь, где моей жизни угрожает опасность. В тот момент Я со всей полнотой осознавала, сколь страстно стремлюсь к королевскому трону. Внутренний голос говорил мне, что это моя судьба, моё предназначение. Я должна стать королевой Англии. Ничто не может остановить меня на этом пути. Чувствуя на себе холодный взгляд сестры, я постаралась взять себя в руки. "Вижу, вы не слишком обрадованы", заметила королева. По-моему, вы просто не понимаете, как вам повезло. Филиппер настоящий монарх. Конечно, вы тоже носите титул принцессы, но вы ведь незаконнорождённая. Раз парламент признал брак отца с моей матерью законным, стала бы вы считаетесь бастардом. Я с трудом сдержалась, чтобы не напомнить ей, как совсем недавно бастардными считались мы обе. Ваше величество, сказала я, осторожно подбирая слова. Я не намерена выходить замуж. Не говорите глупостей, резко оборвала меня Мэри. Но это правда, ваше величество. Мысль о замужестве приводит меня в ужас. Не забывайте, что я родилась в палации непорочных дев под созвездием Девы. Поверьте, ваше величество, я не создана для замужества. что угодно, только не это однако вы прямы я не могу выдать вас замуж насильно но учтите что вам придётся выбирать тюрьма или замужество я молчала борясь со своими чувствами на самом деле у меня не было выбора я знала что покинув англию утрачу надежду на корону очень медленно я произнесла что ж Значит, мне суждено быть узницей, которая даже не ведает, в чём состоит её вина. Королева нетерпеливо взмахнула рукой, давая понять, что аудиенция закончена. Она-то надеялась, что ей удастся сплавить меня из страны, тем самым устранив опасность и облегчив свою совесть. Но мэр её меня недооценила. Я узнала, что мне предстоит жить в Удстоке, на попечении всего того же сэра Генри Бедингфелда. Взять туда с собой свою свиту не разрешили. Я распрощалась с приближёнными, горько плача. Молитесь за меня, сказала я, ибо жить мне стало с недолго. Мои дамы очень хорошо знали, что происходит, когда особо королевской крови отправляют в отдалённый замок. Поскольку я представляла собой явную угрозу королеве, сомнений по поводу моей участи не было. Я уверилась в том, что меня ожидает неминуемая гибель и уже смирилась с судьбой. Оказывается, я ошибалась, когда считала, что мне суждено стать королевой. Ранняя смерть вот мой удел. Приближённые рыдали в голос. Некоторые пришли в такое отчаяние, что не смогли меня обслуживать. Я нежно утешала их. Преданность этих людей согревала душу. Один из камердинеров Мэри, отправившись с племянком к лорду Тейму, весьма влиятельному придворному, и спросил, когда меня собираются убить, прямо сейчас в Ричмонде или же в другом месте. Лорд Тейм Пришёл в неиписуемое негодование и воскликнул: "Марии, как вам такое могло прийти в голову? Да если бы просив её высочество замыслили что-то недоброе, я и мои люди защищали бы принцессу до последней капли крови". Мария передал мне слова лорда Тейма и добавил: "Уверен, ваше высочество, что он сказал правду. Вокруг нас немало хороших людей". Если дойдёт до беды, защищать вас будут не только ваши слуги, но и эти честные джентльмены. Когда живёшь в постоянном страхе смерти, такие слова проливаются на душу благословенным бальзамом. На следующий день я отправилась в Вудсток. Крестьяне встречали меня так приветливо, что настроение моё улучшилось. Я была тронута тем, Как эти простые люди бегут за кортежем и кричат: "Боже, благослови принцессу!" Зато Бедингфельду всё это весьма не нравилось. Он считал, и нисколечко не ошибался, что приветствия в мой адрес были равнозначны проклятиям в адве с королевы. В одной деревне в мою честь даже зазвонили в колокол, когда Бедингфельд спросил: Из-за чего столько шуму? Ему ответили: Мы радуемся, что нашу принцессу наконец выпустили из тауэра. Бедингфельд разозлился не на шутку. Он кричал, что крестьяне разговаривают как подлые изменники, они не имеют права так торжественно приветствовать ту, с которой ещё не до конца снято обвинение. Коллокол замолчал. Местные жители перепугались. что их тоже обвинят в заговоре.